«Но мы же договорились с нею, Диамет. Ты сам твердил мне, что амазонки верны клятве». А она поклялась. «Я и сейчас повторю. Амазонки — да, но не царицы. Ты сам царь и хорошо об этом знаешь. Что же делать? Настало самое время жениться царю Линфа». «Жениться?» «Ты спятил, Диамед?» «Это единственное, что может спасти нас. У нас нет времени для спора. Царица скачет сюда. Послушайте старого Диамеда». К холму действительно скакала Годейра в окружении женщин. С ней были Лота, Биата, Кадмея, Милета и несколько молодых кибернетов. Годейра соскочила с коня, бросила поводья в руки Кадмеи, сама поднялась на холм. — Хвала богам, царица Фермаскиры, воскликнул Тифис. — Я вижу, ты несешь мне весть о победе. Нам осталось покорить Антагору, царю Линфа. Годейра встала рядом с Тифисом. — Настало время, но прежде я хотел бы знать. Намерен ты сдержать свое царское слово? — О чем ты, царю Линфа? Ты обещала мне в жены Кадмею? Сдержу я слово. Бери ее. Она твоя. Вслед за Годейрой на холм поднялись и другие. Они встали чуть в стороне. «Мои славные кибернеты!» Тифис повернулся к капитанам. И те, сделав несколько шагов вперед, встали перед ним. «Еще одно усилие!» и мы закончим сражение. Царица Фермаскира и ее отважные подруги явили нам чудеса боевого предвидения, мудрости и отваги. Ответим им тем же. Я приказываю посадить на коней всех ваших воинов. Мы поскачем в ущелье и рассеем храмовых всадниц. Я сам поведу вас в бой, кибернеты. И да будет так, достославный Тифис! Пусть и нам достанется немного славы. Но прежде я хотел бы вам сказать. Отныне у царя Улинфа есть царица. Кадмея подойди сюда, встань рядом. Согласна ли ты быть моей женой? Кадмея подошла к Тифису, встала около него и спокойно, как будто давно считалась невестой, ответила. — Я готова, царь Линфа, с тобой рядом идти в бой на храмовых. Вот меч мой. — Ты мой держи. Отныне ты царица. — Отныне ты мой царь. Они обменялись мечами. Тифис поднял руку. — Для поздравлений будет время. Сейчас пора в бой. Может быть, следует послать гонца к Антагоре, Заметил Диомет. Не следует, твердо ответила Годейра. Я не хочу с ней мира. И я, кратко произнесла лота. Смерть, Антагори! воскликнула Ибиата. Подайте мне коня, ты, Диомет, останься здесь. Тифис, Кадмея и Кибернеты спустились с холма к лошадям. Царь и молодая царица Олимфа. Почти одновременно вскочили на коней и поскакали рядом. — Он — баловень богов, — сказал, обращаясь к Годере Диамет. — Если он привезет в Олинф одну твою дочь... — Не беспокойся, славный Диамет, будет и преданная. — Только бы вернуться в Фермаскиру. Годера приложила ладонь к бровям, защищая глаза от солнца. — Посмотри, Диамет, кто-то едет сюда. — Да, колесница! — Это же Чокея! — воскликнула Лота и пошла навстречу колеснице. Чокея осадила лошадей около холма, спрыгнула с облучка, пожала протянутую руку Лоты. — Они там! — и кивнула головой в сторону колесницы. Лота заглянула в кузов. На днище лежала раненая Атосса. Ее обнаженная грудь залита кровью, глаза закрыты. Связанная Агнеса сидит, откинувшись на передний щиток кузова. Глаза ее расширены, и не понять, что в них. Страх...